Глава сорок пятая. «Если это и был тот сюрприз, о котором вы говорили, Лорант, то он весьма неудачный. Почему вы не предупредили меня? Вы хоть понимаете, в каком положении мы все оказались?» Старшая Амани дома Сорндайлер нервными шагами мерила кабинет канцлера. Ее лицо пылало от возмущения. Бледные линии Амуэ дрожали. Сияние было неровным, прерывистым. С каким удовольствием она бы спрятала свои эмоции под маской? Но нельзя. Канцлер Лестмарк был выше ее по положению, и у него в руках оказалась сосредоточена вся власть, армия, флот, все главы домов. Тариса до сих пор не могла прийти в себя от пережитого потрясения. Ей, как и всем ОМОНам, прибывшим на официальную встречу, приказали надеть браслеты, ограничивающие Амуэ. Она до сих пор помнила их тяжесть на руках. Широкие, матово-поблескивавшие и плотно обхватывающие запястья. А потом Лестмарк вышел к взбудораженным ОМОНам и объявил «Император мертв, наследник престола тоже, а у них есть выбор» присягнуть временному правителю, пока не будет избран новый император, либо навеки лишиться своей силы. Из 120 домов только трое осмелились выступить против. 116 сразу перешли на сторону новой власти и поддержали ее. Тариса могла бы поклясться, что Лорант заручился их поддержкой задолго до переворота. Иначе как объяснить все случившееся? Она была единственной, кто занял нейтралитет. Амани Сорндайлер не хотела принимать поспешных решений. С одной стороны, она не была уверена в новой власти, с другой опасалась поставить не на того. По большому счету, ей, как и всем остальным, было плевать, кто на троне. Омонов осталось слишком мало, чтобы затевать новые войны. Но каждый из них готов был играть за сильнейшего. В этот раз сильнейшим оказался Лестмарк. Откинувшись на спинку кресла, он наблюдал за ее метаниями. Последняя фраза Тарисы заставила его тонкие губы дрогнуть в слабом подобии усмешки. — Простите, Амани, это мой недосмотр. Девушка скрыла, что ее амуя пробудилась. пробудилась. — Пробудилась? Тариса рывком развернулась к нему. — Так вы знали, что она орая Ларда? — Знал. — Знали! «И так спокойно говорите об этом!» С ее плотно стиснутых губ слетел полузадушенный стон. «Принцесса была там со мной и все видела!» «Только бы она не расторгла помолвку!» «Вы должны заставить землянку молчать!» «Думаю, вам стоит присесть и успокоиться о мании. Поднявшись, Лорант аккуратно взял ее под локоток и мягко, но настойчиво провел к соседнему креслу. «Вы слишком взволнованы, а это может повредить вашему самочувствию». «Я не нуждаюсь в вашей заботе», — отрезала Тариса, вырывая руку, но в кресло села. «Правила вы знаете и без меня. А Ларт должен признать эту девчонку только как Ливари не больше». А мы с вами сохраним в тайне истинное положение дел. Она рвано выдохнула. Я столько лет ждала этого брака. Он должен поднять дом Сорндайлер над остальными домами, и я не позволю, чтобы какая-то случайность этому помешала. Неужели вы так жаждете власти? Спокойный голос канцлера прервал женщину на полуслове. Власти Тариса недоуменно моргнула. Вопрос Лоранда застал ее врасплох. «Кто жаждет власти, так это вы! Я забочусь о будущем! О будущем своих потомков! Брак двух сильнейших домов стал бы залогом развития нашего рода. Алард всегда был равнодушен даже к своей собственной жизни. Это я выбирала ему невесту, я договаривалась, я все решала». Но если вы думаете, что им легко управлять, то я вас разочарую. Он весь в отца. Торрен Сорндайлер был великим ОМОНом. Канцлер нагнул голову в знак уважения. «Был! Ключевое слово!» — съязвила Тариса. «Мы с вами здесь, а где он сейчас?» «Сгнил на Омеге, лишенной памяти и Амоя. Я не хочу, чтобы Аллард повторил его путь». «Сначала пусть оставит потомство!» Криво усмехнувшись, Лорант забарабанил пальцами по столу. Рассеянный блик заиграл на гладкой коже его перчатки. И это светлое пятнышко притянуло взгляд старшей Амани. «Землянка!» — продолжила она, напряженно следя за игрой света. «Мы должны что-то сделать с ней, спрятать это всех, запереть!» Нельзя, чтобы кто-то узнал, откуда она. Вы хоть понимаете, что нас тогда ждет? Понимаю. И гораздо лучше, чем вы. То чудо, свидетелями которого мы с вами стали, говорит лишь об одном. Землянки потенциально подходят нам в качестве идеальных партнерш. Конечно, им необходима адаптация, но это уже мелочи по сравнению с тем, что могут дать такие союзы. В глазах Тариса мелькнуло предупреждение. Она натянуто улыбнулась. Только вы забыли один нюанс. Земля под надзором Межгалактического Совета. А земляне опасные существа, которые едва не погубили собственную планету. Некоторые из нас даже сомневаются в их разумности. Канцлер ответил ей легкой усмешкой. Хм. Вы забыли, что наши предки тоже уничтожили свою планету. Но в нашей разумности вряд ли кто-то рискнет сомневаться. Вы сравниваете несравнимое, Лорант. Наша сила и наши способности ставят нас выше других рас. Не стоит об этом забывать. На многих планетах нам поклоняются как богам, а боги непогрешимы». Возможно, но богам пора бы уже спуститься со своих пьедесталов. Слышите треск? Лорант поднял вверх один палец, делая вид, что вслушивается в едва различимое гудение сансонаторов. Я слышу его каждый день, днем и ночью. Это трещат наши троны. Я ничего не слышу, отрезала Тариса. Поверьте, это скоро изменится. «Вы знаете, меня поддержали 116 домов. Если я объявлю, что найдена раса, женщины которые энергетически и физически совместимы с нами...» «И что тогда?» — оборвала Амани. «Все ОМОНы ринутся на землю в надежде отыскать свою Араю? А потом? Что будет потом?» Она сжала руки с такой силой, что кожа ее перчаток едва не треснула. «Браки между домами станут уже не нужны. постулаты, и догмы также перестанут соблюдаться. Наша система рухнет!» Тариса на мгновение задохнулась, представив себе перспективу. «Она уже рушится. Вы не заметили?» Тихо переспросил Лорант. «Мы вымираем. С каждой сотней прожитых лет нас становится все меньше и меньше». Сейчас на 120 домов всего 380 ОМОНов, включая нас с вами. И у нас уже очень давно не рождаются полноценные дети. Только Теркхайи. Нам нужны изменения. Может быть. Тариса резко поднялась. Но я не желаю принимать в этом участие. Это означает, что дом Сорндайлер и дальше будет придерживаться нейтралитета? Лорант тоже поднялся. «Это означает, что я сегодня же покидаю этот корабль. А вы, если хотите сохранить мою дружбу, позаботьтесь о браке Алларда и Миам. В противном случае мы с вами станем врагами!» Она ушла, унося с собой волну возмущения. Едва за ней захлопнулась дверь, Лорант тяжело выдохнул и устало потер виски. За долгие годы он научился держать все эмоции под контролем, без всяких медикаментов, но эта женщина стала настоящим испытанием для его выдержки. И все же в словах Тарисы была доля истины. Если землянки действительно окажутся совместимы с ОМОНами, ОМОНи станут уже не нужны. Была глубокая ночь, когда щелчок к привлек внимание канцлера. «Слушаю», — сухо бросил он, включив переговорное устройство. «Омон-канцлер», — раздался в динамике голос вахтенного. «Корабль дома Сорндайлер потребовал право на вылет». Ах, «Что ж, этого следовало ожидать», — пробормотал Лорант себе под нос. «Тариса, как всегда, не сдается». «Извините». Прочистив горло, канцлер спросил уже совсем другим тоном. «Принцесса Миам на борту?» «Нет, ее присутствие не зафиксировано. Последний раз датчики Аламаута засекли ее в крыле Т-6». Лорант выругался сквозь зубы. «Это же Адмиральский сектор, тот самый, где сейчас должна была находиться Инга, и куда по его же собственному приказу доставили медкапсулу с бесчувственным алартом». Бывшему адмиралу предстояло еще несколько часов провести в искусственной коме, прежде чем его здоровье и силы полностью восстановятся. И прервать эту процедуру нельзя, ведь у него, кроме физических ран, должны затянуться и энергетические. А это гораздо проще сделать, если сознание полностью отключено. «Когда это было?» Процедил он, сжимая край столешницы с такой силой, что послышался треск. «Двадцать минут назад!» «Найдите ее!» «А что с кораблем?» Лоран тряхнул головой. «Подтверждаю право на вылет!» Опустив взгляд, он несколько мгновений скользил рассеянным взглядом по темным трещинам, пронизавшим край стола. Потом поднялся и вышел. Что бы Миам не задумала, он должен ей помешать.